Карета остановилась. Я слышал, как перепрягают мулов, и чего заключил, что мы подъехали к почтовой станции и старался понять, где она находится. Но тут распахнулась дверца, и от ударившего в лицо ослепительного света я на несколько мгновений ослеп. Протёр глаза, и увидел перед собой гвальтерио-молотесту, стоящего у подножки. Он был по своему обыкновению весь в черном, от кончиков перчаток до носков сапог и с черным пером на шляпе. Тщательно выстриженные тонкие усики, подчеркивая худобу лица, покрытого оспинными рубцами так, что оно походило на изрытое ядрами поле битвы, казались неуместно изысканными». За спиной итальянца, на расстоянии примерно полулиги, лучи заходящего солнца позлощали древние стены Толеда и высевшийся над ними купол императорского дворца. — Что ж, мальчуган, здесь мы с тобой простимся сказал Молотеста. Я глядел на него непонимающе и ошеломленно. Полагаю, вид у меня был довольно плачевный. Ибо на лице и одежде засохло много крови, вытекшей из несчастного Дона Луиса, да и пол в карете был нечист. Мне почудилось, что итальянец на мгновение сморщился, будто ему не понравилась моя наружность или положение, в коем я оказался. Я же продолжал взирать на него растерянно. «Теперь тобой займутся другие». Я уже хорошо знал это медленное движение губ, обнажавшее белоснежные клыки в кривой волчьей ухмылке, от которой ощущение смертельной угрозы, исходящей от этого человека, делалось совсем нестерпимым. Но он тотчас согнал ее с лица. Может, счел, что для меня и без того уже, как говорится, в конец измытаренного, это будет слишком сильно. Так или иначе... Гвальтерио Малатеста пребывал, можно сказать, в замешательстве. Еще минуту он глядел на меня, а потом взялся за подножку, чтобы убрать ее. «Куда меня везут?» — осведомился я, и сам не узнал свой голос. Так слабо и хрипло звучал он. Итальянец с прежним спокойствием устремил на меня черные, как сама смерть, немигающие глаза, словно лишенные век туда. И снизу вверх дернул головой, указывая на город за спиной. Я смотрел на его руку, державшую подножку, как будто это была рука палача, а трехступенчатая складная лесенка моей надгробной плитой. «За что? Что я сделал?» — допытывался я, подсознательно желая отсрочить расставание с солнечным светом, который, как я чувствовал, увидеть мне теперь доведется не скоро. Он не ответил и продолжал рассматривать меня. Я слышал, как звякает упряжь перепрягаемых мулов. Вот карета чуть вздрогнула, свежая пара заняла свое место в постромках. За спиной итальянца я видел нескольких до зубов вооруженных людей, а среди них черно-белые сутаны двух доминиканцев. Один из них окинул меня беглым и безразличным взглядом, каким озирают предмет неодушевленный, и от этого взгляда меня пронзил небывалый доселе страх. «Мне жаль тебя», — произнес малотеста Вероятно, он догадывался, какой ужас я испытываю, и разрази меня гром, если слова эти не были сказаны от чистого сердца. Он и вправду пожалел меня, пусть хоть на минуту. Три слова и какая-то искра, мелькнувшая в черной глубине глаз. Но когда я попытался было раздуть эту искорку сочувствия, то вновь увидел перед собой бесстрастную маску наемного убийцы. Он уже убрал сложенную подножку внутрь кареты. — Что с капитаном? — тоскливо спросил я. Изо всех сил цепляясь за возможность лишнее мгновение видеть солнце, уходящее от меня, быть может, навсегда. Итальянец не отвечал. На свету оставалась еще левая сторона его угрюмого лица, и я заметил, сомнений быть не могло, как легчайшая, почти неуловимая тень бессильной ярости промелькнула по нему, промелькнула и исчезла и бескровные тонкие губы скривились в привычной гримасе опасного хищника. Но до этого мне уже не было никакого дела, и, почувствовав толчок в сердце, я понял, мгновенно и безошибочно, что Диего Аллатристо из расставленных на него силков ушел».